Интерлюдия четвертая Видок несчастный Ланг имел еще тот. Франс, как никто другой, понимал сейчас состояние своего давнишнего конкурента. Тоже приходилось пару раз попадать под раздачу. Трудно выдержать напор, не привыкшего ни при каких обстоятельствах ограничивать собственный гнев канцлера. Хотя настолько долгому и тщательному промыванию косточек сам Раус все же никогда не подвергался. То ли нынешние проступки главы управления работ были в глазах хозяина кабинета совсем уж ни в какие ворота, то ли престарелый Рудольф стал с возрастом менее сдержанным. Однако факт остается фактом. Уже с полчаса на настоящего постойки Смирна Ланга обрушивается непрекращающийся поток обвинений. Нехарактерно для не слишком эмоционального канцлера. Других, бывало, он и за пять минут отправлял к стенке, обходясь без лишних криков. Может быть, дело в том, что проштрафившийся функционер являлся любимчиком главы митрополии, видевшего в нем своего наиболее вероятного преемника? Так или иначе, но на вытянутое морщинистое лицо наказуемого страшно было взглянуть. Настолько оно покраснело от ужаса и одновременно какой-то детской еле сдерживаемой обиды. Любого другого на месте Ланга, Франц, по роду профессии, не склонный обычно к проявлению излишней мягкости, уже, наверное, и пожалел бы. Однако, сочувствовать тому, кого сам же умело и расчетливо подставил под удар, чересчур для охоти погрязшего в интригах, но все же привыкшего к прямолинейности военного. Руководитель патрульной службы и не пытался особо скрывать свою радость, как и его заместитель, имевший... Также удовольствие присутствовать при столь знаменательном и долгожданном для заговорщиков событии. Пусть конкурент считает, что виной сегодняшнего разноса является лишь череда просто случайностей. Пусть. Распалившийся канцлер припомнил главе строительства явно готовому немедленно провалиться хоть в тартарары, лишь бы не ощущать с боли сверлящей его холодный блеск жестоких стариковских глаз абсолютно все неприятные эксцессы, произошедшие за последние месяцы, и существенное снижение темпов восстановления обоих разрушенных заводов, и недостаточную охрану лагерей, позволившую противнику нагло захватить одну из важнейших баз, и задержки с поставками сырья с рудников северного континента, и еще многие мелочи, за часть из которых Лангра не уже получал по голове отдельно. Но и они пошли теперь в общий зачет его прегрешений. Большинство этих мелочей, рано как и более серьезных проблем, были умело организованы из-за кулис дружной парочкой руководителей патрульной службы. Кроме захвата и уничтожения перевалочной базы, разумеется, тут уж враг сам подсуетился. Хотя инициатором акции являлся предусмотрительно выпущенный заговорщиками из плена, без собственного же ведома командующий союзными силами. Так что и здесь они, по сути, руку приложили. Когда узнали о произошедшем, искренне поздравляли друг друга с прекрасной проведенной операцией. Правда, потом был он потерян. Принадлежащий патрульной службы дирижабль, но ну, это издержки, так сказать. Зато канцлер убедился в том, что война далеко еще не закончена. Низшие расы отнюдь не успокоились и не затаились в страхе в глубине джунглей, а очень даже готовятся к следующему раунду противостояния. Впрочем, ведь именно для этого Франц с Георгом и затевали всю хитро-мудрую комбинацию с побегом. Наконец, пожилой канцлер выдохся. Старость, не радость, да. Тяжелое дыхание, трясущиеся руки. Как бы старика удар прямо сейчас не хватило, сколько бы не желали подобного развития событий заговорщики, но пусть сначала официально отчислит фланг из числа прецедентов на высший пост митрополии и лишит выданных в последние годы сверх всякой меры полномочий его ведомства, иначе кровавые драки за место на троне не избежать. Канцлер восстановил сбившееся дыхание, вдруг привычным, спокойным и холодным тоном объявил, что раз управление работ не справляется с охраной собственных лагерей, то конвойные войска будут переданы в подчинении тому, кто ими сможет распорядиться лучшим образом. — Но какой же из тебя военачальник? Ты же выше охранника лагеря, которым начинал и не поднялся. Ты же даже стройкой руководить толком не в состоянии. — Кстати, Фердинанд, ты более не мой преемник. Можешь не мечтать. Вечером подпишу указ. Франц, трудом удержавшись от того, чтобы на радостях не подпрыгнуть вверх, как ребенок, позволил себе обменяться мимолетным торжествующим взглядом с начальником отдела разведки. Это победа Полная и окончательная. Теперь все основные силовые структуры метрополии сконцентрированы в его руках, хотя комгойным воскам и не помешает небольшая чистка рядов, и уже не так важно, кого канцлер официально назначит наследником. Впрочем, судя по тому, кому повернулся старик, закончив с поверженным в прах лангом, Лучше бы расстрелял, чем выдерживать подобное унижение. Особых сомнений насчет кандидатуры будущего канцлера не оставалось. действительно кто еще в метрополии имеет столько опыта в управлении большими и организационными структурами? Только Ланг мог конкурировать, но теперь политический труп, так что выбор напрашивается сам собой. «Франс!» Канцлер совсем постарчески пожевал губами и более не выглядел уже, как обычно, заметно младше своих девяносто. — Рад, что хоть на кого-то еще можно положиться среди этого бардака! — Раус степенно понимающе покивал. Хотя в мыслях отметил, что, сколько он себя помнил, бардака в Метрополии всегда хватало. А уж в прежнем рейхе, по воспоминаниям стариков, тот вообще царил повсеместно. Хозяин кабинета, сделав маленькую паузу, продолжил. «Я внимательно ознакомился с твоим отчетом о делах на северной базе. Организовать временную постройку новых дирижаблей на маленьком ремонтном стапеле — блестящая идея. И руда рядом, и стали плавильное производство. Никуда вести не надо. Молодец!» Вообще-то, инициатива принадлежала майору Морецу. Франц кивнул на своего спутника, желая разделить похвалу с другом и единомышленником. Северная база находилась в ведении его отдела. Я лишь поддержал важное начинание. — Оба молодцы. Пусть даже всего одно новое воздушное судно за два месяца. Гораздо лучше, чем ничего. Особенно, когда некоторые вообще топчутся на месте. Канцер скосил глаз в сторону все еще стоявшего окменевшим столбом ланга. Вот и продолжайте в том же духе. Везите нам ресурсы севера и уничтожайте слишком много возомнивших о себе низших. Теперь, после объединения с конвойными войсками, у вас море возможностей. Я назначаю тебя своим заместителем, Франц. Готовь доклад с предложениями по дальнейшим действиям.